Часть 2. Глава 1. На островах Кука. Вот уже шесть месяцев, как Стандарт Айленд, покинув бухту Магдалены, плывет по Тихому океану от Архипелага к Архипелагу. За все время этого чудесного плавания не произошло ни одного несчастного случая. В данное время года в экваториальной зоне море спокойное, как обычно дуют пассаты. Впрочем, в Если и налетит шквал или буря, прочное основание стандарт Айленда, на котором незыблемо покоятся миллиард сити, оба порта, парк и окрестные поля, не испытывает ни малейших толчков. Шквал проходит, буря стихает, на жемчужине Тихого океана их едва заметили. Здесь скорее приходится опасаться монотонности слишком однообразного существования. Но наши парижане первые готовы признать, что ничего подобного они не ощущают. В необъятной пустыне океана повсюду попадаются оазисы, те архипелаги, которые Стандарт Айленд уже посетил, то есть Гавайские острова, Маркизские, Помоту, острова общества и те, с которыми еще предстоит ознакомиться, прежде чем он повернет обратно на север, острова Кука, Самоа, Тонга, Фиджи, новые гибриды и, может быть, еще другие. Сколько разнообразных стоянок, заранее предвкушаемой возможности осмотреть эти места, чрезвычайно любопытные в этнографическом отношении. Что же касается концертного квартета, то на что ему жаловаться, даже если бы у него и оставалось на это время? Может ли он считать себя отрезанным от остального мира? Разве почтовая связь с обоими материками не действует регулярно? Не только нефтяноливные суда доставляют свой груз для электростанций в заранее назначенные дни, но не проходит и двух недель без того, чтобы в Штирборд-Харбор или в Бакборд-Харбор не прибывали на пароходах всевозможные товары, а вместе с ними и различные новости и известия о событиях внешнего мира, которыми разнообразит в досуги досуге население Миллиард-Сити. Само собой разумеется, что вознаграждение, причитающееся артистам, Выплачивается с пунктуальностью, которая свидетельствует о неиссякаемых средствах, имеющихся в распоряжении компании. Тысячи долларов текут в кассу «Квартета». Когда ангажемент закончится, музыканты будут богаты, даже очень богаты. Никогда еще они не жили в такой роскоши, и им не приходится сожалеть о сравнительно скромных результатах их поездки по Соединенным Штатам Америки. Ну... — спросил однажды Фрасколен у Велончелиста. — Расстался ты со своим предубеждением против Стандарта Айленда? — Нет, — отвечает Себастьян Цорн. — А ведь мы, — добавляет Паншина, — изрядно набьем тут мошну? — Набить мошну — это еще не все. Надо также быть уверенным, что унесешь ее с собой. — А ты не уверен? — Нет. — Что на это ответить? — За деньги-то уж, во всяком случае, нечего бояться. Ведь гонорар каждые четверть года переводится в Америку и поступает в кассу Нью-Йоркского банка. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это предоставить упрямцу коснеть в своих необоснованных сомнениях. Действительно, будущее представляется им вполне обеспеченным. В раздорах обеих частей города как будто бы наступил период затишья. Сайресу Бикерстафу и его подчиненным не на что жаловаться. Губернатору много хлопот со времени великого события, происшедшего на балу в ратуше. Да, Уолтер Танкердон танцевал с мисс Ди Коверли. Следует ли заключить из этого, что отношения между двумя именитыми семействами стали менее натянутыми? Бесспорно лишь то, что Джем Танкердон и его друзья уже не говорят о том, что надо превратить стандарт Тайленд в промышленный и торговый край. А в высшем обществе много разговоров относительно происшествия, имевшего место на балу. Некоторые проницательные умы уже усматривают тут сближение, возможно, даже больше, чем сближение, союз, который положит конец раздорам в частной и общественной жизни населения острова. Если это предвидение осуществится, то прелестная девушка и милый юноша, несомненно достойные друг друга, скажут, как нам кажется, что осуществилось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 Во всех этих случаях Уолтер Танкердон и мисс Ди Коверли ведут себя крайне сдержанно, ибо малейшая неосторожность может вызвать крупные неприятности. Заранее можно судить о последствиях того необыкновенного события, которое произошло на полу президенции губернатора. Люди, склонные к преувеличениям, считали его скандальным, и на следующий день весь город только о нем и говорил. Впрочем, все произошло очень просто. Господин директор Управления искусств пригласил мисс Коверли танцевать, но когда началась кадриль, его на месте не оказалось. О, этот коварный мэнбор! Тут же, очень кстати, подвернулся Уолтер Танкердон, и девушка приняла его в качестве кавалера. Возможно, пожалуй, даже наверное, что после события столь значительного в светской жизни Миллиард-Сити, с той и другой стороны, последовали объяснения. Мистер Танкердон, по-видимому, стал расспрашивать сына, а мистер Коверли — дочь. Но что ответила мисс Ди? Что ответил Уолтер? Вмешались ли миссис Танкердон и миссис Коверли, и чем кончилось это вмешательство? Даже Калистус Менбар при всей своей проницательности, при всех своих дипломатических талантах не мог ничего разузнать. На расспросы Фрасколена он вместо ответа только подмигивает правым глазом, что, однако, решительно ничего не означает поскольку ему ничего неизвестно. Любопытно, впрочем, отметить, что после того памятного вечера, встречаясь с миссис Коверли и мисс Ди на прогулке, Уолтер почтительно кланяется, а молодая девушка и ее мать отвечают ему на поклон. Если верить господину директору, это гигантский шаг вперед, своего рода прыжок в будущее. Утром 25 ноября на море произошло событие, не имеющее никакого отношения к делам двух виднейших семей плавучего острова. На рассвете вахтенные наблюдатели обсерватории отметили появление нескольких крупных военных судов, которые плыли в юго-западном направлении. Корабли шли к эльваторной колонной на должном расстоянии друг от друга. Вероятно, это отряд какой-либо военной эскадры, крейсирующей в Тихом океане. Коммодор Симкоо предупреждает по телеграфу губернатора, и тот приказывает обменяться салютом с военными кораблями. Фрасколен, Эвернес и Паншина поднимаются на башне обсерватории, желая присутствовать при изъявлениях международной вежливости. Бинокли, направленные на корабли, их всего четыре. Находятся они еще на расстоянии пяти-шести миль. Флаги на них не подняты, и нельзя выяснить, к флоту какой державы они принадлежат. «Ничто не указывает на их национальную принадлежность», спрашивает Фрасколен у офицера. «Ничто», — отвечает тот. Но судя по виду, я сказал бы, что это британские корабли. К тому же в этих местах можно встретить подразделения только английских, французских или американских эскадр. Кто они, станет ясно, когда они приблизятся на 1-2 мили. Корабли приближаются с умеренной скоростью, и если они не изменят курса, то пройдут всего в нескольких кабельтовых от Стандарт-Айленда. Зрители уже собрались у батареи волнореза и с любопытством следят за движением кораблей. Через час корабли уже менее чем в двух милях от Стандарт-Айленда. Это крейсеры старого образца, трехмачливые и по внешнему виду значительно более внушительные, чем новые суда с уменьшенным рангоутом. Из широких труб вырываются дымки, относимые западным ветром далеко к горизонту. Когда корабли оказываются всего в полутора милях, офицер вполне уверенно говорит – что это британский военно-морской отряд, курсирующий в западной части Тихого океана, где некоторые архипелаги, как, например, Тонга, Самоа, острова Кука, входят в состав британских владений или состоят под британским протекторатом. Офицер уже готовится поднять флаг Стандарт-Айленда, полотнище с золотым солнцем, которое широко разовьется по ветру. Ждут только, чтобы флагман отряда первым произвел салют. Проходит минут десять. — Если это англичане, — замечает Фраскулен, — то они не спешат отдать дань вежливости. — Чего же ты хочешь? — отвечает Пеншина. — У Джона Буля шляпа сидит на голове очень плотно. Снять ее ему не так-то легко. Офицер пожимает плечами. — Да, это англичане, — говорит он. — Я знаю их. Они не станут салютовать.